9. Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии из маленького городка Суэден, прибыли вскоре после того, как команда скрылась за дверью смотровой. Лиззи никогда не отнесла бы их появление к положительным событиям, если бы кто-то серьезно пострадал. Но это был не тот случай. Все они кружили по приёмной, двое мужчин над чем-то смеялись. Только одна из пострадавших, девушка лет 17, плакала. В волосах у нее виднелась кровь, над верхней губой — сопля. Всего пациентов было шестеро, почти наверняка из двух автомобилей. От тех молодых людей, что постоянно смеялись, сильно разило пивом. Один из них, похоже, растянул руку. Секстет сопровождали двое санитаров в униформе службы спасения Ист Стоунема и два копа — один из дорожной полиции, второй из округа Маунти. С их появлением маленькая приёмная оказалась забитой до отказа. Медсестра, которая выходила за Амандой, лишь на мгновение высунула голову из-за двери, ее глаза широко раскрылись, голова исчезла. Тут же в приемную выглянул и молодой доктор Мансингер. А вскоре после этого 17-летняя девушка устроила истерику, объявляя всем, что мачеха теперь ее убьет. Через несколько секунд медсестра забрала ее. Этой истеричке, говорит, дорогая она не стала. А потом из смотровой 2 вышла Аманда тоже с тюбиками. Из левого кармана ее мешковатых джинсов выглядывали несколько сложенных рецептов. «Я думаю, мы можем идти», — Аманда продолжала изображать надменную гранд-даму. Лиззи подумала, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, даже с учетом того, что доктор относительно молод, и у него много других пациентов, и оказалась права. Медсестра высунулась из смотровой один, как машинист из кабины паровоза. Посмотрел на нее и Дарлу и спросила, Вы, сестры мисс Де Бушер? Лизи и Дарлу кивнули. Виновны, ваша честь. Доктор хотел бы переговорить с одной из вас, и она исчезла в смотровой, где продолжала рыдать девушка. В другой части приемной оба молодых человека, от которых розило пивом, расхохотались, и Лизи подумала: Что уж там с ними не так? Виновники аварии не они и действительно основное внимание копы уделяли бледному как мел юноше примерно того же возраста, что и девушка с кровью в волосах. Еще один молодой человек говорил по телефону-автомату. По мнению Лизи, рваная рана на щеке говорившего требовала швов. Третий ждал своей очереди, чтобы позвонить, вроде бы целый и невредимый. Ладони Аманды смазали беловатой мазью. «Он сказал, что швы разойдутся» объяснила она им почти что с гордостью. И как я понимаю, повязки не удержатся. Я должна постоянно накладывать эту мазь, брррр как воняет, на раны, и делать ваночки трижды в день, три дня подряд. Один рецепт на мазь, второй на жидкость для ваночки. Он говорит, мне нужно как можно реже сжимать руки, вещи брать только между пальцев. Вот так. Она показала на доисторическом номере еженедельника Пипл. Подхватила большим и указательным пальцами правой руки, приподняла и тут же бросила. Появилась медсестра. Доктор Мансингер может вас принять, одну или обеих. Тон То однозначно говорил о том, что времени у доктора мало. Лизи сидела с одной стороны Аманды дарло с другой. Они переглянулись, чего Аманда и не заметила. Она с искренним интересом изучала других людей, набившихся в приемную. Иди, Лизи, сказала Дарла, я останусь с ней.